Часть вторая. Глава первая. Джонс исчез на какое-то время так же бесследно, как труп министра социального благоденствия. Никто так и не узнал, куда делся труп, хотя кандидат в президенты предпринял попытку это выяснить. Он проник в канцелярию нового министра, где его приняли деловито и вежливо. Ер-малыш не пожалел сил, чтобы раструбить о нем, как о сопернике Трумана, а новый министр края муха слыхал о Трумэне. Министр был маленькой, толстенькой человечек. Он неведомо почему щеголял значком американской студенческой корпорации. Зубы у него были крупные, белые и редкие, словно надгробные плиты, заготовленные для куда более просторного кладбища. Через его письменный стол Доносился странный запах, будто одну могилу забыли засыпать землей. Я сопровождал мистера Смита на случай, если понадобится переводчик, но новый министр свободно говорил по-английски, правда, с таким американским акцентом, что в какой-то мере оправдывал свой значок. Потом я узнал, что министр некоторое время служил посыльным в американском посольстве, Его производство министра было бы резким примером выдвижения из низов, если бы в промежутке он не подвязался у Тонтона Макутов адъютантом по особым поручениям при полковнике Грассия, известным под кличкой Толстяк Грассия. Мистер Смит принес извинения в том, что его рекомендательное письмо адресовано доктору Филиппу. «Бедняга Филиппо», — сказал министр. и я подумал, что мы услышим, наконец, официальную версию о его кончине. «Что с ним случилось?» – Спросил мистер Смит с похвальной прямотой. «Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Он был человек угрюмый, со странностями, и должен вам сказать, профессор, с финансами у него не все в порядке. Было там одно дельце с водопроводной колонкой на улице Дезе, Вы намекаете, что он покончил самоубийством? Я недооценил мистера Смита. Ради высокой идеи он мог исхитрить. Сейчас он решил не открывать своих карт. Может и так. А может он стал жертвой народного гнева? Мы, гаитяне, привыкли расправляться с тиранами по-своему. Разве доктор Филиппо был тираном? Люди с улицы Дезея не простили ему этого надувательства с водой. «А теперь водопровод впустят?» — спросил я. «Это будет одним из моих первых мероприятий». С махом руки он обвел папки на полках у себя за спиной. «Но, как видите, забот у меня немало». Я заметил, что остальные скрепки на многих из его забот... Заржавели от длинной череды дождливых сезонов. Видно, заботам этим еще долго суждено здесь лежать. Мистер Смит умело возобновил атаку. Значит, о докторе Филиппо все еще нет никаких известий. Как выражались у вас в военных сводках, пропал без вести, есть опасения, что убит. Но я был на его похоронах, сказал мистер Смит. «Где?» «На его похоронах!» Я наблюдал за министром. Он ничуть не смутился. Издав отрывистый лай, который должен был обозначать смех, мне вспомнился французский бульдог, он заявил, никаких похорон не было. Да, их прервали. «Вы представить себе не можете, профессор, как клевещут на нас наши враги!» Я не профессор и видел гроб собственными глазами. Гроб был набит камнями, профессор, простите, мистер Смит. Камнями? Точнее говоря, кирпичами. Их привезли из Дювальевиля, где мы строим наш прекрасный новый город, краденными кирпичами. Мне бы хотелось показать вам как-нибудь Дювальевиль, если вы выберете утром время. Это наш ответ на постройку города Бразилия. Но при этом присутствовала его жена. Бедная женщина. Она, надеюсь, помимо своей воли, стала игрушкой в руках бессовестных людей. Владельцы похоронного бюро арестованы. Я отдал должное его находчивости и воображению. Мистер Смит был на время усмирен. «Когда их будут судить?» — спросил я. «Следствие займет некоторое время». Заговор широко раскинул свои щупальца. Значит, это вранье, будто труп доктора Филиппа во дворце. Говорят, его превратили в упыря и заставляют работать по ночам. Все это только суеверия, мистер Браун. К счастью, наш президент избавил страну от суеверий. В таком случае ему удалось то, что не удалось иезуитам. Мистер Смит нетерпеливо нас прервал. Он сделал все, что мог для доктора Филиппо, и теперь его внимание целиком занимало его миссия. Ему вовсе не хотелось настраивать против себя министра неуместными разговорами об упырях и суевериях. Министр весьма благосклонно слушал его, выводя карандашом какие-то каракули. Это не означало, что он не слушал. Я заметил, что он чертил больше знаки процентов и плюсы. Минусов там не было. Мистер Смит говорил о здании, где разместится ресторан, кухня, библиотека и лекционный зал. Следовало бы оставить место и для будущих пристроек. Со временем можно будет подумать даже о театре и кино. Вегетарианское общество мистера Смита уже теперь могло снабжать документальными фильмами, и он надеется, что вскоре, если им будут предоставлены возможности, появится школа вегетарианской драматургии. А пока заметил его, мы всегда можем отеляться на Бернаду поло. проект, узнал министр. Мистер жил в республике уже неделю. Он видел, как посещали крюк доктора Филиппа. Я возил его на машине по самым низким кварталам. Вопреки моему совету, он что -то утро сам пошел на почту за Марками. Я сразу же потерял его в толпе. А когда нашел, оказалось, что он ни на шаг не продвинулся с гюшет, а кошка французской. Его взяли в оборот два одноруких и три одноногих коллеги. Двое пытались всучить ему грязные захватанные конверты с аннулированными гаитянскими марками. Остальные откровенно попрошайничали. А какой-то безногой устроился у его колен и выдернул шнурки из ботинок, чтобы их почистить. Увидев, что собралась толпа, пробовали протиснуться поближе и другие. Молодой парень с дырой вместо носа, опустив голову, пытался протаранить себе дорогу в самую гущу. Безрукой поднимал над толпой две розовые, слонополированные культи, демонстрируя иностранцу свою вещь. Это была обычная тут сцена, вот разве что иностранцы стали редкостью. Мне пришлось пустить вход в силу, чтобы пробиться к нему. и моя рука ненароком наткнулась на жесткую безжизненную культю, словно на резиновую дубинку. Я отвел ее в сторону и почувствовал к себе отвращение, словно оттолкнул страждущего. Я даже подумал, а что сказали бы обо мне отцы святого пришествия? Так глубоко коренятся в нас привычки и верования нашего детства. Я потратил минут пять, чтобы вызвать мистера Смита, но шнурков своих он лишился. «Прежде чем идти к министру социального благоденствия, нам пришлось зайти к Хамиту и купить другие шнурки». Мистер Смит сказал министру, «Конечно, наш центр не будет давать прибылей, но зато мы обеспечим работы библиотекаря, секретаря, бухгалтера, повара, официантов, а со временем, я надеюсь, и билетер в кино. По меньшей мере человек двадцать. Кинотеансы будут просветительные, бесплатно. Что касается театра, Что ж, не стоит так далеко заглядывать вперед. Все вегетарианские продукты будут поставляться по себестоимости, а книги тоже бесплатно. Я слушал его с изумлением. Он был по-прежнему во власти своей мечты. Действительность не могла ее поколебать. Даже сцена на почте ее не омрачила. Гаитяне, избавленные от кислотности, нищеты и страстей, вскоре радостно примутся за ореховые котлеты. «Новый город Дювальевиль, очевидно, нам подойдет», — продолжал мистер Смит. «Я не противник современной архитектуры, вовсе нет. Новые идеи нуждаются в новых формах, а я хочу поделиться с вашей республикой новой идеей». «Это, пожалуй, можно устроить», — сказал министр. «Там есть свободные участки». Он начертил на листе ряд маленьких крестиков, одни плюсы. «У вас, несомненно, большие средства». Я думаю, что совместные предприятия вместе с вашим правительством. Вы, конечно, понимаете, мистер Смит, что мы не социалистическое государство. Мы верим в свободное предпринимательство. Подряд на строительство будет дан в торгов. Резонно. Окончательное решение, конечно, за правительством. Дело ведь не только в том, кто предложит самую низкую смету. Надо принять во внимание планировку города. Санитарные условия тоже имеют, как вы знаете, первейшее значение. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вашим проектом займется Министерство социального благоденствия. Отлично, заметил мистер Смит. В таком случае я буду иметь дело с вами. Позднее нам, конечно, придется посоветоваться с казначейством и с таможенниками. Весь импорт проходит через таможню. Но ведь у вас не пошлины пошлиность продуктов питания, а кинофильмы? Просветительные фильмы? Знаете что, обсудим все это потом. Раньше всего надо выбрать участок и определить его стоимость. А вы не думаете, что правительство могло бы выделить нам участок безвозмездно, поскольку мы вложим деньги в строительные работы? «Я полагаю, что земля здесь вряд ли...» «Земля принадлежит народу, а не правительству, мистер Смит», — заметил министр с мягкой укоризной. «А, впрочем, вы увидите, что для нового Гаити нет ничего невозможного. Если хотите знать мое мнение, я бы со своей стороны предложил внести за участок сумму, равную стоимости строительства». «Но это же ерунда», — сказал мистер Смит. Одно к другому не имеет никакого отношения, которая будет возвращена по окончании работ. Значит, вы полагаете, что участок предоставят бесплатно? Совершенно бесплатно. Тогда я не понимаю, для чего нужен этот залог? Для обеспечения оплаты рабочих, мистер Смит. Многие иностранные предприятия неожиданно лопались, и в платежный день рабочий не получал ни гроша. «Для бедной семьи это настоящая трагедия, а у нас в Гаити все еще много бедных семей». «Может быть, гарантии банка?» «Наличные всегда лучше, мистер Смит. Гурдые, устойчивые монеты уже не один десяток лет, а вот у доллара положение напряженное». «Мне придется написать домой в мой комитет?» «Сомневаюсь». «Напишите домой, мистер Смит». И скажите им, что наше правительство приветствует все прогрессивные начинания и сделает все, что в его силах. Министр поднялся из-за стола, давая понять, что беседа окончена. Его широкая зубастая улыбка показывала, что он считает разговор плодотворным для обеих заинтересованных сторон. Он даже обнял мистера Смита за плечи, подтверждая, что они теперь соратники в великом деле прогресса. А участок? «У вас будет большой выбор, мистер Смит. Может, где-нибудь возле собора, или колледжа, или театра? Вы сможете выбрать любой, лишь бы это вписывалось в пейзажди Вальевиля. Такой красивый город, вот увидите, я сам вам его покажу. Завтра я, к сожалению, занят, делегации одолевают. Ничего не поделаешь, демократия. Но вот в четверг в машине мистер Смит сказал... Он, кажется, всерьез заинтересовался этим проектом. Будьте поосторожнее с залогом, но ведь его возвратят только по окончании строительства. А что вы думаете насчет кирпичей в гробу? Как вам кажется, это правда? Нет. В конце концов, сказал мистер Смит, ведь никто не видел тело доктора Филиппа своими глазами. Не стоит судить чересчур поспешно. С тех пор, как я был в посольстве, прошло уже несколько дней, а я ничего не слышал о Марте, и это меня беспокоило. Я снова и снова мысленно разыгрывал ту сцену, стараясь припомнить, были ли произнесены роковые слова. Но, по-моему, ничего такого сказано не было. Когда, наконец, от нее пришла короткая сухая записка, я вздохнул с облегчением, хоть и не без досады. Анхелу стало лучше, боли прошли, Она может встретиться со мной, если я захочу, у памятника. Я отправился на свидание и выяснил, что ничего не изменилось. Но даже и то, что все было по-прежнему, даже ее нежность, обижали меня. Ну да, теперь, когда ей удобно, она готова мне отдаться. «Мы не можем жить в машине», — сказал я. Я тоже много об этом думала. «Мы совсем изведемся, если будем все время прятаться». Я готова поехать в Трианон, лишь бы не попасться на глаза твоим постояльцам. Сейчас Смиты наверняка уже спят. Поедем на всякий случай в разных машинах. Я всегда могу сказать, что привезла тебе записку от мужа, приглашение, что-нибудь в этом роде. Ты поезжай вперед, я выйду минут через пять». Я ожидал, что мы будем припираться всю ночь, как вдруг дверь, в которую я так долго ломился, распахнулась. Я прошел в эту открытую дверь и почувствовал только разочарование. Она хитрее меня, подумал я, и опытнее, знает, что к чему. Смиты меня удивили. Когда я приехал в гостиницу, они еще не ложились спать. Слышно было, как звякают ложки, консервные банки, доносились приглушенные голоса. Сегодня, как назло, они решили поужинать своим истролом и бармином на веранде. Я иногда гадал, о чем они говорят, когда остаются одни. Перебирают в памяти былые битвы. Я поставил машину и остановился внизу, прислушиваясь. «Детка, ты уже положила две ложки», — раздался голос мистера Смита. «Нет, что ты не думала? А ты сперва попробуй, сама увидишь». Ее молчание подтвердило, что он оказался прав. «Я часто задаю себе вопрос», — сказал мистер Смит, — «куда девался тот бедняк, который спал в бассейне в ту ночь, когда мы приехали? Помнишь, детка?» «Конечно помню. И очень жалею, что не спустилась к нему», — ответила миссис Смит. «На следующий день я спросила о нем Жозефа, но, по-моему, он мне наврал». «Наврал, детка? Ну что ты! «Просто он тебя не понял». Я поднялся по ступенькам, и они поздоровались со мной. «Вы еще не спите?» — задал я глупый вопрос. «Мистер Смит запустил свою переписку, и нам пришлось покорпеть. Я не знал, как поскорее спровадить их до приезда Марты». «Зря вы так поздно засиживаетесь», — сказал я. «Ведь завтра утром министр повезет вас в Дювальевиль. Выйдем рано». «Ничего», — сказал мистер Смит, — «жена не поедет. Я не хочу, чтобы она тряслась по таким дорогам на солнцепеке. «Раз ты можешь ехать, могу и я». «Мне по неволе приходится ехать, детка». «А тебе незачем. Ты сможешь подогнать свои занятия французским по самоучителю». «Но и вам нужно выспаться», — сказал я. «Я вообще мало сплю, мистер Браун». «Помнишь, детская вторую ночь в Нашвилле?» Я заметил, что Нашвилл то и дело всплывает в их воспоминаниях. Может быть, потому, что это была их самая славная битва. «Знаете, кого я видел сегодня в городе?» — спросил мистер Смит. «Кого?» «Мистера Джонса. Он выходил из дворца с каким-то толстяком в военной форме. Часовой отдал им честь. Я, правда, не думаю, что он отдавал честь мистеру Джонсу. Ему, видно, повезло, заметил я, из тюрьмы прямо во дворец. Это даже лучше, чем из хижины, в Белый дом. Я всегда считал, что мистер Джонс — человек незурядный. очень рад, что он пошел в гору. Только бы не на чужом горбу. Даже от такого легкого неодобрения по адресу ближнего лицо мистера Смита сразу окаменело. Он нервно помешивал свой строл. У меня появилось сильное искушение рассказать ему о телеграмме, полученной капитаном Медеи. Может быть, страстная вера в непорочность мира — все-таки признак слабости? От искушения меня спас шум подъезжающей машины, и через минуту по ступеням поднялась Марта. «Смотрите, это же очаровательная миссис Пинеда!» — с облегчением воскликнул мистер Смит. Он вскочил и принялся ее усаживать. Марта посмотрела на меня с отчаянием. «Уже поздно», — сказала она, — «я только на минутку. Привезла вам записку от мужа». Она достала из сумочки конверт и сунула мне. «Выпейте немножко виски», — сказал я. «Нет-нет, мне действительно нужно домой». Миссис Смит заметила, по-моему, чуточку сухо, но, может быть, мне это только почудилось. «Не торопитесь из-за нас, миссис Пинеда». «Мы с мистером Смитом идем спать. Пошли, голубчик!» «Мне все равно пора домой. Понимаете, у моего сына свинка. И чего вдруг она пустила в объяснение?» «Свинка?» — переспросила миссис Смит. «Да, это неприятно, миссис Пинеда. В таком случае вы, конечно, торопитесь поскорее домой». «Я провожу вас до машины», — сказал я и увел Марту. Мы проехали до конца аллеи и остановились. — Что случилось? — спросила Марта. — Зря ты дала мне письмо, адресованное тебе, да еще моим почерком. Я растерялась, но у меня в сумке не было другого. Разве она могла заметить? Она все замечает, не то что ее муж. — Прости. Что же теперь делать? Подождем, пока они лягут. А потом, крадучись, поднимемся наверх и увидим, как дверь отворяется, и миссис Смит, а не на другом этаже. Тогда мы наверняка встретим ее на площадке. Не могу. Еще одна встреча испорчена».